Такого не встретишь на самых изысканных ужинах. Она напомнила мне об искусстве некоторых поваров в жан ор замок на Маасе, где Гонкур был в 1881 году. Взять хотя бы гусиную печенку, не имеющую никакого отношения к тому безвкусному месиву, которое обычно под этим названием подают. Я знаю не так уж много мест, где обыкновенный картофельный салат имел бы хрусткость японских пуговиц слоновой кости и матовость костяных ложек, которыми китаянки поливают водой только что пойманную рыбу. В венецианском стекле предо мною роскошная красная бижутерия, необычайная леувийская, приобретенная по случаю на распродажу у господина Монталеве. Оно — забава для воображения глаз, и даже, не побоюсь сказать, для воображения того, что называлось некогда глоткой, при виде подаваемого калкана, который ничуть не похож на тех видавших виды калканов, что подаются к самым роскошным столам, отчего их затянувшееся путешествие оказывается запечатленным проступившими на их спинах костьми. Не такого калкана, какого подают в том липком тесте, что под названием белый соус, готовит шеф-повара в известных домах, но такого, какой может явиться лишь под настоящим белым соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт. Леовийская, сорт Бордо. Монтелеве. Глава кабинета министров при Луи Филиппе. Следить, как подают калкана на прекрасном блюде чинхона, пронизанном пурпурными царапинами солнца, заходящего над морем, где сквозит веселая навигация стайки лангустов в столь необычно исполненных шероховатостях, что кажется, будто они были процарапаны на панцирях вживую. Чин Хон, речь идет не об императоре, но о дзин де фулянском фарфоре, той же маньчжурской династии. Блюде, на краю которого нарисовано, как юный китаец ловит на удочку рыбу с восхитительным перламутрово блестящим цвета серебристой лазури животом. И когда я сказал Вердурену, сколь должно быть деликатна радость, заключенная для него в изысканном принятии пищи из коллекции, какую не каждый принц может сегодня позволить себе в стенах своего дома, хозяйка бросила меланхолично. Сразу видно, вы его совсем не знаете. И затем рассказала, будто муж ее странный маньяк, безразличный к изящному, маньяк, — повторила она, — безусловно маньяк, которого больше радует бутылка сидра, выпитая с каким-нибудь сбродом в прохладе нормандской фермы. И очаровательная женщина, словами, исполненными истинной любовью к колориту местности, поведала нам с энтузиазмом, перехлёстывающим через край, о той Нормандии, где они жили. Нормандии, что представляет собой словно необъятный английский парк с благоуханием девственных лесов в духе Лоренса, бархатистостью криптомерий с фарфоровой каймой розовых гортензий вокруг лужаек, со смятыми розами, оказавшимися на пути местных крестьян, где инкрустация двух обнявшихся грушевых деревьев напоминает значок, украшенный орнаментом, наводит на мысль, о свободном движении цветущей ветки на бронзе канделябра Готьера. Лоренс Томас, 1769-1830, английский художник. Готьер, 1740-1806, чеканщик. Его работы в Люсьене произведены для госпожи Дюбари. Нормандия. О которой словно и не подозревают отдыхающие парижане, и которую защищает от них каждый забор каждого земельного участка, и ворота каждого из этих заборов, по признанию вердуренов, не для всякого открывались.